Глава десятая. Запутывание следов. Эпиграф. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Библия. Псион, а это мог быть только он, пытался влезть ко мне в голову, но добился только усиливающейся головной боли. При этом люди, сидящие в кафе, то становились размытыми, то обретали четкость. Хотя все замерли, часы продолжали свой ход, а это говорило о том, что Псион взял всех присутствующих под свой контроль. «Может, просто поговорим. Я вам не враг, и вы это прекрасно знаете», — сказал я, продолжив есть и делая вид, что ничего не происходит. «А ты не так прост, Волков», — произнес стоящий позади меня. «Все, что вам надо, вы всегда можете вытащить из голов окружающих меня людей». «Так зачем эти дальнейшие попытки обострять конфликт? Лучше скажите, что вам от нас нужно? Не поверю, что псион вашего уровня появился здесь из-за меня или того, что мы здесь устраиваем». «Очень интересно, вы это все сами придумали или вам кто-то помог? Хотя, судя по всему, вы сами. Хм, обряд. В таком захолустье еще два аристократа?» Рассуждал Псион вслух, явно выкачивая информацию из Громого-младшего. «Убедились, что угрозы Империи здесь нет. Не знаю, какая причина занесла вас в эту песочницу, но вы явно ошиблись адресом», — сказал я. «Да, действительно, песочница. И что тогда здесь делаете вы? Как я понял, у вас есть возможность сразу выйти в дамки», — спросил он. «Да, есть». Только кем я в таком случае буду? Марионеткой в чьих-то руках? Это не мой путь. Я лучше медленно, но верно буду идти к своей цели, оставаясь, насколько возможно, свободным от обязательств. Но вам все равно придется когда-то сделать свой выбор и встать на чью-то сторону. Надеюсь, что это произойдет не скоро. Знаете, я не привык разговаривать с человеком, стоящим за моей спиной. Может, присядете и перекусите? Спросил я, продолжая есть и ища, чем я могу ответить в случае попытки убить меня. Скажите, в чем прокололся мой ученик? Вы ведь не сразу обратили внимание на нее? Спросил Псион. Посмотрите внимательно на тех людей, которых она выбрала в качестве родителей. По определению у них нет детей. Много мелочей и плюс ко всему видно, что они не живут вместе. А эта встреча больше похожа на свидание любовников. Палку надо прятать в лесу, а не на складе металлолома. Да и вела она себя слишком усидчиво, ненатурально. Сразу видно, что для нее посещение кафе в новинку. А про ваше сопровождение я вообще молчу. Тут даже не профессионал поймет, что это подстава. Таких дураков нельзя допускать до подобных операций. Ладно, здесь, во фронтире. А что будет, если они столкнутся с профессионалами? Спросил я, заканчивая есть. «Рад бы еще пообщаться с вами, но у меня уже вышло время. И не доверяйте вашим компаньонам. Они хотят вас обмануть, когда вы всего добьетесь», сказал Псион, и тут мне в шею ударил электрический разряд, от которого я потерял сознание. Очнулся я буквально через минуту. Хорошо, что не свалился лицом в тарелку, а то выглядел бы сейчас просто потрясающе. Первым делом я связался с полковником. «Ловите координаты!» «Нужно найти любое свидетельство произошедшей встречи!» Отдал я распоряжение и сразу связался с Мии. «Как обстановка? Где сейчас машины?» «Какие машины?» – спросила она. «Понятно. Срочно выдвигаемся обратно». После этого я обратился к Громову, крутящему головой и явно потерявшему нить разговора. «Не переживайте. Действуем по отработанной схеме. Ничего не меняем. К сожалению, мне уже пора идти». Встретимся позже, когда будут первые результаты нашей провокации. Покинув кафе, я в сопровождении охраны отправился к себе домой. По дороге я долго размышлял, что могли здесь забыть имперские ищейки, да еще такой мощный псион. Тут мне пришла внезапная мысль, и я связался с Громовым-младшим. «Вам нужно немедленно посетить ювелирную лавку, там вас проконсультируют», – практически приказал я и засек время. Заодно позвонил ювелиру и проинструктировал его на предмет предстоящих мероприятий. К нему же я отправил и сопровождавших меня охранников, оставив только тех, кто был из других отрядов. Когда мы подъехали к дому, меня начало потряхивать. Как бы я ни старался убедить себя, что все нормально, я сильно перепугался. Пришлось прибегнуть к проверенному методу. Войдя в жилой модуль, я первым делом выпил грамм 100 чистого спирта. и. Только когда приятная теплота разлилась внутри, смог сесть и немного успокоиться. Мои мысли пришли в порядок, и я начал анализировать произошедшее. Очень много факторов никак не встраивалось в ситуацию. Ниндзюцу, очень дорогие наемники, оказались на самой периферии. Что они здесь делают, непонятно. Или выполняют заказ, или собираются наняться на работу. Почему дали нанять только троих специалистов? Второй момент – это появление сильного псиона, что совершенно непонятно. Судя по данным в сети, такие события равноценны перемещению огромного флота. Как говорится, стрельба по воробьям из пушки не ведется, а реалистичной цели для псиона здесь нет. Даже косвенных целей для обоих событий я найти не могу. Можно предположить, что он здесь для охоты на орден. Такие упоминания есть. Но тут был достаточно рядовой случай. К этому добавляется мое подозрение, что Псион мог повлиять на мою охрану. Будем надеяться, что если он и успел сделать закладку в их голове, то артефакт позволит им забыть все, что было за последние полчаса. По времени вроде успеваем, так как лавка находится в пяти минутах езды от кафе. Судя по данным из сети, артефакт не блокирует воспоминания, а полностью их удаляет. Значит, все закладки в их голове должны просто стереться. Будь я на месте псиона, то обязательно бы поставил в голове что-то, что может в будущем контролировать их. К примеру, посылать отчет, подчиниться по кодовой фразе, да и многое другое. Это нужно обязательно удалить из головы моих спутников. Теперь необходимо выяснить, докуда смог добраться псион, чтобы понять, как это повлияет на расклад сил. Первым делом я вызвал к себе Орлова. Он пришел буквально через пять минут вместе с Анной. «Мы занимались рукопашным боем. Я вспоминала навыки, данные мне в детстве», — ответила она, проходя вместе с полковником в жилой модуль. Я указал им обоим на стулья, а сам начал ходить по комнате, не решаясь начать разговор. «Что произошло?» — не выдержав, спросил Орлов. «Имперский псион случился». Взять меня под контроль, он вроде не смог. А вот все окружающие в кафе вели себя как его личные куклы. Ко всему прочему, он был с учеником и с имперским отрядом. Но это все для отвода глаз. Тех охранников, которые приехали сейчас со мной, нужно рассчитать и расстаться с ними. Он каким-то образом смог взять под контроль камеры. Наверняка можно что-то заметить, какой-то одинаковый сбой. Нужно провести мониторинг всей станции, начиная с этого кафе и выяснить вероятные места, в которых он побывал. Часть охраны и телохранителей я отправил к ювелиру, чтобы использовать его артефакт. Надеюсь, это поможет, сказал я. Да, это может сработать. Они, любители, оставляют закладки. А если стереть память за этот промежуток времени, то и закладки сотрутся. По тем координатам, что ты дал, действительно видны дни помехи. В принципе, можно пропустить их через аналитический блок выделить одинаковые шумы и прогнать по всей станции. Тогда у нас будет его путь, и можно понять, кому он нацелился. «Раз вы поняли, то нужно заняться этим немедленно. Заодно составьте примерный круг лиц, кто мог попасть под его влияние. Будем искать того, ради кого он прилетел. Основную операцию пока продолжаем вести, как и планировали, но нужно готовиться к изменению планов», — сказал я. «А может, его напугать?» спросила Анна. «Каким образом?» спросил полковник. «Точно! Нужно выложить его маршрут движения в сеть, если у нас получится выяснить, где он был. Можно не весь, а только его часть. Он, конечно, может и обидеться, но я сам не в восторге от того, что он появился тут», сказал я. «Но он может подумать, что это ваша вина, и у нас будут проблемы», сказал полковник. «Сделаем проще». Нужно тихо вырубить и похитить двух блогеров, так, чтобы следов не осталось. Использовать артефакт. Они не будут знать, что произошло, а им оставить видео, которое нужно выложить в сеть, и немного денег в качестве аванса. Псион их найдет, но они ничего не смогут ему рассказать. Ко всему прочему, видя провал в памяти, он подумает, что здесь действует другой псион, и ему в любом случае станет не до нас. За это время мы провернем нашу сделку. «Наличие псиона имперцев на станции подтолкнет всех остальных к действиям и сделает их более сговорчивыми. Если все сложится удачно, то я смогу выкупить не 30% станции, а намного больше», – рассказал я. Это опасно, но может сработать. Все участники уже начали нервничать. Есть неподтвержденная информация, что кто-то похищает людей, приближенных к местной элите. К этому мы сегодня добавим ряд провокаций и нападения на объекты. Посмотрим, что будет через пару часов», — ответил полковник. «Хорошо. Пока не будет данных, где был Псион, я стою здесь. Сколько времени необходимо?» «Часа четыре должно хватить. За это время мы подготовим все к публикации», — ответил Орлов, вставая из-за стола. «Тогда жду с докладом через 4 часа. Дольше затягивать нельзя», — ответил я. Когда полковник ушел, то Анна сказала, «С псионами связываться очень опасно. Они входят в элиту имперской службы безопасности. И многое прощается. Но и прощать попытку подчинить аристократа нельзя. Это запрещено многими законами, только с особой санкцией императора. А судя по твоему рассказу, он хотел подчинить тебя. Не расскажешь, как тебе удалось не попасть под его контроль? А может, он внушил тебе это?» «Есть у меня нечто, что глушит воздействие на меня, поэтому можешь не переживать за это». Ответил я. «Тогда тебе нужно отдохнуть, ты еле стоишь на ногах». Да, противостояние далось, ой, как непросто. Напугал он меня, да колик в животе. Но держался ты неплохо. Я нисколько не жалею, что поддалась порыву и связала свою судьбу с тобой. «Отдохнуть мне действительно нужно». Поэтому, приняв душ, я отправился спать. Очнулся я опять в объятиях Анны, которая прилегла рядом с собой. Но проснулся я не сам, а разбудил меня вызов полковника. «Все готово. Я подойду через 10 минут», — ответил он. «Подготовьте два звена в охрану. После просмотра я отправлюсь к ювелиру. Пора выкупить у него это устройство», — ответил я и, аккуратно выбравшись из постели, оделся и вышел из жилого модуля. Полковник принес уже смоделированную запись перемещений Псиона, и я внимательно изучал его маршрут. Ювелира он не посещал, а вот господина Ли он посетил, что, вероятно, является одной из целью его поездки. Возможно, кого-то необходимо устранить, а Ниндзюцу – лучшие кандидаты для этого. Дав команду готовиться выкрасть блогеров, я отправился к ювелиру, о встрече с которым я договорился. В ювелирный салон я прошел без проблем. Поэтому, оставшись наедине, мы сразу перешли к делу. «Господин Волков, вы слишком часто обращаетесь ко мне со странными просьбами использовать артефакт для стирания воспоминаний. Мне, конечно, нужны деньги, но это начинает очень сильно напрягать», — сказал он. «Я полностью с вами согласен, поэтому готов выкупить его у вас», — сказал я. «Артефакт не продается, он дает неплохой доход мне». Ответил ювелир, «Господин Гинзбург, а вы не думали, что наличие у вас такого артефакта несет угрозу вам? На станции находится Псион, и своими действиями вы поставили под угрозу его миссию. К сожалению, я поздно подумал о том, что подставил вас под его удар. Если он узнает об этом, то вы в любом случае лишитесь своего артефакта, и при этом можете покончить жизнь самоубийством на глазах у всех». Но я знаю, как вам помочь. Прямо сейчас я выкуплю у вас сам артефакт, и вы, купив билет, уже через час покинете эту станцию. За него я заплачу миллион кредитов, сказал я. Но как же мой бизнес? Здесь у меня сеть магазинов с ювелирными украшениями на сумму почти миллион кредитов. Он приносит мне стабильный доход. Хорошо, если вы подтвердите все документально, то я выкуплю у вас все ваши мастерские. Сказал я. Хорошо. Вот ведомость драгоценностей, договора и имущество, оформленное на меня, сказал он и скинул мне на почту. На изучение всего под ускорением мне потребовалось 15 минут с учетом изучения юридического вопроса переоформления. Хорошо, я готов заплатить прямо сейчас 3 миллиона кредитов, и вы немедленно все переписываете и покидаете станцию. Я уже заказал на вас три билета на разные корабли. Уверен, у вас есть левый ID, чтобы покинуть станцию, сказал я. Идиот. Тогда и едем в банк Содружества и оформим все там. Они как раз могут проводить подобную регистрацию сделок. Почти час мы потратили на объезд его магазинов, проводя в каждом не более 10 минут. Я сверял все по спискам, выборочно и поверхностно. Поэтому закончили мы оформление прямо в банке, из которого вышел уже другой человек а три поддельных ID отправились в курьерскую службу, занимающуюся контрабандой. По ним сегодня три Гинзбурга вылетят со станции. Когда ювелир ушел, я спросил у директора, «Как проходит реализация нашего плана?» «Господин Волков, я все сделал, как вы велели. Все люди из вашего списка набросились на меня с угрозами и пытались надавить на меня. Ко всему прочему, половина поверенных, отправленных на встречу со мной, после этого исчезли» мне стали угрожать физической расправой. Что мне делать? Я предлагаю забыть, что я сегодня был и то, о чем я сегодня вам скажу. На станции работает имперский псион, поэтому я рекомендую забыть последние полчаса нашей встречи. Напишите для себя записку, таким образом, чтобы вы, когда очнетесь, поверили себе. Если псион придет к вам, то в записке вы должны внушить себе, что встреча происходила с псионом, а не со мной. Провал в памяти у вас есть, а насколько ваши мысли теперь ваши, понять будет сложно. Факт псионического воздействия будет налицо. Это обезопасит вас от всех претензий, даже если все дойдет до имперского суда. Вообще, данные артефакты запрещены в империи именно по этой причине. Задумавшись, банкир дал свое согласие, после чего написал сам себе послание. Приложив артефакт к его лбу... Я надавил на определенную точку, и директор обмяк в кресле. Я тут же выстрелил из парализатора и покинул кабинет. Задерживаться я не стал, отправившись прямо на место встречи, по дороге отдавая команду о захвате двух блогеров. Когда я подъехал в один из закутков, где не было камер, меня уже ждал полковник со своими людьми. «Как все прошло?» – спросил я. «Все чисто. Проникнуть к ним в логово проблем не составило». Труднее было притащить их сюда, ответил он и показал на двух жирдяев, лежащих на заднем сиденье такси. Обработав их, я занялся изучением информации, полученной с похищенных приближенных владельцев станции. Доверять этой информации пересылки по сети я не стал. Как минимум два кандидата на продажу недвижимости у меня есть. Это владелец корпорации Монолит и человек, которого все знают под кличкой Граф оба замешаны в работорговле и торговле с запрещенными препаратами. Полковник, есть предложение устроить шантаж этих людей, угрожая передать информацию имперской службе безопасности. Все это сподвигнет их к переговорам. Помимо этого, направьте всем на завтра в разное время предложения о встрече. Сообщите, что один аристократ хочет обсудить условия выкупа их доли в станции. Еще нужно усилить нападение на конкурирующие структуры. Наведите хаос на станции. Нужно постараться создать панику. Заодно попробуйте пустить слух о бегстве со станции многих людей, имеющих грешки перед содружеством, сказал я. Уже собираюсь уходить, мелькнула идея, которую я озвучил. Нужно скупить все билеты оптом на все транспортники, Но не просто, а с крупными штрафными санкциями в случае нарушения договора и с правом перепродажи билетов. Судя по информации в сети... Там должно хватить 280 тысяч кредитов. Если получится, то я еще неплохо на этом заработаю, сказал я, параллельно скидывая информацию на интерком полковника. Пора отвыкать пользоваться сетью. Как я выяснил, служба безопасности легко может ее взламывать, хотя это и не афишируется. Да, еще вот что. Нужно завтра запустить слух о прибытии имперских войск для установления контроля на станции так как в системе обнаружен мифрил. Ради этого металла империя, да и любое государство-содружество пойдет на все. Это может действительно напугать всех, если поднимется сильная паника. Если они поймут, кто это все устроил, то нас отсюда живыми не выпустят. Так и не нужно никому давать эту информацию. Пусть это будет случайно послушанный разговор, сразу в нескольких местах. Диспетчерская, кафе пилотов и другие службы. Люди любят сами придумывать для себя то, чего нет. На самом деле, мало кто поверит в выигрыш лотереи, а вот штраф от налоговой он воспримет как данность. Занимайтесь поставленными задачами, а я подготовлюсь к завтрашней встрече. Попробую найти еще дополнительные аргументы в разговоре. Закончил я давать указания и отправился домой еще раз все обдумать. Пока все идет по плану и даже по самому оптимистическому прогнозу. Но нужно держать руку на пульсе и оперативно реагировать на изменения ситуации. Два вопроса я так и не смог решить. Что тут делают псион и наемники из гильдии убийц? Кто же может быть их целью?